Я потёр пальцем конверт, слушая, как Уилсон провожает Монику до двери и закрывает её. Я оставил Айви и Джей Си болтать о том, как он любит сквернословить, а сам вышел в переднюю и поднялся по лестнице. Я шёл, держась за перила, до самого верха. Мой кабинет был в конце коридора. Комнату освещала единственная лампа на письменном столе. Шторы были опущены на ночь. Я подошёл к столу и сел. Тобиаса занимал одно из двух кресел —